проблем я обнаружил в вестибюле главного отеля на одной из верхних площадок на круглом диванчике сидела тапан с сумкой в ногах саму ее частично загораживала голографическая скульптур а гигантских кристаллов она посмотрела на меня и сказала привет я не знала сумеют ли остальные тебя найти поскольку меня в шатле не было гик и не видел происходящее в пассажирском отсеке. Частный корабль использовался для перевозки пассажиров не вполне легально, и на борту не было системы безопасности и камер. Гик не знал, что т а п а н нет на борту, пока шаттл не приземлился на пересадочном кольце. Подходя к делу ответственно, он послал к зоне посадки дронов и увидел явно расстроенных и сердитых Рами и м а р о но не увидел т а п а н После чего... Проверил в социальной сети профиль Эдена и нашел сообщение от Рами. В шаттле т а п а н сказала им, что плохо себя чувствует, и ушла в комнату отдыха. Они поняли, что случилось, лишь когда шаттл сел в порту. «Они оставили мне сообщение», — ответил я. Сначала я намеревался просто. Стоять рядом и пристально смотреть на нее, как поступают с клиентами автостражи, когда те делают страшную глупость на грани самоубийства, но велят нам не вмешиваться. Однако она выглядела так, будто осознает свою глупость, и пришлось спросить, что случилось. Она посмотрела на меня явно в ожидании негативной реакции. Я получила сообщение по сети и На профиль, который завела, когда здесь работала, один знакомый из компании Тлейси сказал, что у него есть копии файлов, и он готов отдать их нам. Она переслала сообщение мне. Я тщательно его проверил. Встреча была назначена на следующий цикл. Наверное, в этот момент человек бы вздохнул. И потому я вздохнул. «Я знаю, возможно, это ловушка», — сказала Топан. «Но что, если нет?» — Я его знаю. Он не лучший человек на свете, но ненавидит л э й с и Она поколебалась. — Ты мне поможешь? Я пойму, если ты откажешься. — Знаю, я знаю. Это паршивая идея. — Я и забыл, что у меня есть выбор, и я не обязан выполнять ее желание. Просьба остаться, даже мольба... и возможность отказа поразили меня не меньше, чем желание человека получить мой совет и последовать ему. И я снова вздохнул. У меня теперь было много поводов для вздохов, и я хорошо научился их изображать. — Я тебе помогу, — ответил я. — Но сейчас нужно куда-нибудь спрятаться.